Многие уже умеют любить снежную бабу, ослы, мужики с усами, прут мешки щедро посыпают мир наиболее слабых. Зима холодна, люди замерзают и снег двух видов выпадает на столицу, заносит двойная вьюга. Одно приносит с севера, вторую нам привозят с юга. Один снег дарит небо, второй везут Деды Морозы. Таджики и негры с подарками в недрах своих желудков, либо большими фурами с последним урожаем фруктов. Тут идет расфасовка продукта, подготовка продукта к московским муткам. Этому способствуют погоны на серых куртках, обеспечивая безопасность снежных маршрутов. Я видел снег поз позапрошлым летом, почти забыл об этом просто. Мысли рождают куплеты И вряд ли меня можно назвать Поэтому просто я на этом Два года где-то убивал кеды Подарков ждут все Девочки, мальчики, начальники Фуражки, злобные хачики Святые источники, красные шапочки Больнички, ой, мамочки А летом и осенью все вроде как бы затихло Эти все бросили, тех вроде как бы не видно Прикольно наблюдать, начинать снова вылезать С полиции бояться, но не особо стесняются Для интереса решил пробить на днях Все ровно, пять сек, офигительный в камнях Здесь предпочтительней оставаться зрителем Это не остановить, я вспоминаю про родителей Чего они только не видели Квартиры пропадали, стерео, видео, золото, телефоны, тостеры, кофеварки, столовая, серебро и кожа, даже когда жарко Арбат в пакете бабушкина икона, бля, если видел меня кто-нибудь с района Но скупщики предлагали слишком много, не впарил, висит на месте, слава богу Выхина, холодный подъезд, жду барыгу на кумаре без копейки, прошу в долг половинку облом 2 часа ночи метро кончилось, выбирайся как хочешь Вышел из подъезда, там местные, но те, что из другого теста, один питбуль один лонсдейл и два оверлеста Что было дальше интересно? Подарков ждут все, все, девочки, мальчики, святые источники, красные шапочки, подтяжки, фуражки, начальники, хачки, Ой, мамочки, доктора, шарлатаны, гипнозы, йоги, иглоукалывания Все все знают и все в один голос твердят, что восемь из 10 ребят у них выздоравливают Я не говорю, что красавец, ты посправился и сейчас ничем не убиваюсь И мало ли, холодный зимний вечер захочу погулять налегке за моссквореью встретить красную шапочку бьющую и святового источника упасть на лавочку в парке репина вспомнить как плющет и залипнуть часа на полтора подарков ждут все все девочки мальчики фуражки начальники злобные хачики святые источники и красные шапочки больнички ой мамочки!